Глава двадцать первая. Мне нужна твоя помощь. Его глазами. Просчитался. В сотый раз задаю себе этот вопрос, глядя на притихших щенков. И это только за последний час. Валентайн вернулся от Катерины в середине урока. Парнишка сохранял отличное настроение и бодрое расположение духа. Вожак без зубых той терьеров весело прощался с друзьями и обещал навещать товарищей, как только отчим выпустит из-под домашнего ареста. Длинноногая коза вынесла приговор без суда и следствия? Не верю. Волконская, ты же гений педагогики, неужели проглядела? Да, джеб-хулиган и заноза в заднице. Хотя нет, он целый осиновый кол. Но пацан не ублюдок и тупой задира. Даже ежу понятно, что импровизированное свидание с рыбками, устроенное Филкату, имеет веские причины. Быстрый взгляд на циферблат наручных часов и тяжелый вздох. До времени икс осталось всего ничего. Похоже, придется разбираться самому и больно щелкать по носу симпатичную горячку. Припрука я кодик стенки. Диваха должна знать причину конфликта между молодыми оленями. Открываю рот, чтобы подозвать к себе Адамс, но не успеваю. Мой телефон яростно вибрирует в заднем кармане и даёт смачного пинка хозяину. Чёрт, так и жопей не отбить недолго. Вытаскиваю мобильник и шустро просматриваю сообщение. Волконская. СМС. Кэм, мне очень нужна твоя помощь. Медленно моргаю три раза, кладу агрегат экрану вниз и ещё раз шокированно хлопаю ресницами. Да ладно! Поднимаюсь на ноги и гавкаю ученикам. «Так, зайчики, мне срочно нужно отойти по важному делу, так что будьте паеньками и сидите тихо, иначе дядя вернётся злым и ушки вам оторвёт». «А дело-то большое или малое?» Даже остроты Джеффа звучат сейчас иначе, более мягко и дружелюбно. Цыц, сопля, а то тебе дедушка мозай ещё и хвостик открутит». Загоготав, Валентайн миролюбиво поднимает руки вверх. Понял, мистер Блэк, не парьтесь, все будет тип-топ. Я прослежу, так сказать, прощальный подарок. Надеюсь, что нет. Жопой чую, что кудряшка вызывает меня по твою душу, шкет. Ну, не гвозди же забивать. Если это правда, то я оказался прав. Не ошибся в тебе, кудряшка. Ее глазами. Нервными шагами протираю дыру в деревянном напольном покрытии. Ещё парочка кругов и подошва туфель придёт в негодность. Но где тебя черти носят, Блэк? Я потратила целый час впустую. Единственный успех смогла вычислить пострадавшего парнишку. Спасибо личным делам. Но у меня по-прежнему нет ни одной, даже самой захудалой идеи, как вытащить задницу Валентайна из океана дерьма. Мир спасут нестандартное мышление и мозговой штурм. А мой потёкший разум спасёт... Не успеваю закончить мысль. «Бэтмен!» Грохот распахивающейся двери, и на пороге вырастает здоровенная фигура сексапильного лося. «Готэм-сити в опасности!» Иду на помощь к своей женщине-кошке. «Вот же, клоун!» Эффектное появление и пафосные речи Блэка вызывают смешок. Даже в такой сложной ситуации не могу сдержаться и хрюкаю несколько раз в кулак. Мы в ссоре, а он пришёл мне на выручку по первой просьбе. Чувство вины быстро стирает с лица всё веселье. Кэм, я... Мучительно подбираю слова для извинений. Но очаровательный огр широким взмахом руки останавливает мои болезненные потуги. Потом, кудряшка, наши отношения обсудим позже. Что? Он действительно это сказал? Удивлённо хлопаю ресницами. Какие еще отношения? Ничего не понимаю. Наверное, из-за мучительных раздумий мозги совсем расплавились и вытекли вместе с соплями. Запутанные, сложные, но серьезные и долгосрочные. С каждым произнесенным словом Кэмерон приближается ко мне. Черноглазый демон наклоняется и крепко обхватывает мою талию здоровенными ладонями. Тёплое мятное дыхание щекочет губы, а ноздри заполняют знакомым пряным ароматом, парализующим тело. «Если ты думаешь, что я так просто отвалю, то хрен тебе, малышка». Хрипотца, от которой дрожат колени, играет обольстительными нотками в голосе засранца. Я в нетерпении облизываю губы. Но об этом позже. Кэм внезапно выпускает меня из объятий. Оставляет удивленный и, господи боже, разочарованный? Что случилось, Катерина? Лукавый блеск в темных глазах вынуждает опомниться. Черт, ходят здесь всякие гоблины носатые и с толку сбивают. Однако радость от слов темноволосого соблазнителя пляшет сальсу в глубине когда-то растерзанного в клочья сердечка. Блэк сам заговорил об отношениях. Хотя нет, не так. Мужчина просто поставил меня перед фактом, и я совершенно не знаю, что сказать смельчаку. Засранец просто проигнорирует отказ, да и хочу ли я говорить «нет». Не уверена. А в чем я, собственно, теперь уверена? Рассказ Джеффа слегка пошатнул мое мировоззрение. В жизни есть целая куча цветов и оттенков, помимо черного и белого. И сейчас яростная поборница принципов разделения на добро и зло Всем сердцем верит на слово парнишки, чья репутация давным-давно утеряна. Пытается выручить подростка из огромных неприятностей. А Кэм чем хуже Джеффа? Насаты тоже заслуживает шанс. Возможно, у нас получится что-то настоящее и... Громкий смешок выдергивает из глубоких размышлений. Потом свадебное платье выбирать будешь, Волконское. А сейчас вернись на землю. И расскажи уже, наконец, в чём именно тебе нужна моя помощь. Вот как он это делает? Вопрос риторический, но ответ на него я всё же получаю. Да не парься, кисусь, у тебя всё на лице написано. Самодовольная улыбка упыря вынуждает скрипнуть зубами. Козлина! Укус стремительно настигает мужчину. Сладкая сучка и зловредная ведьма. Воздушный поцелуй в мою сторону. А теперь, пока еще два один в мою пользу, предлагаю вернуться к делу, Валентайн. Киваю и приземляюсь на диван, скидывая неудобные шпильки с наслаждением ставлю босые ступни на прохладный пол. Взгляд Кэма завороженно следит за каждым моим движением. Тихистон и Блэк неожиданно брякает. Боже, ты даже такие элементарные вещи делаешь сексуально. Мой личный демон хватает стул и садится напротив, но на расстоянии от меня. На всякий случай. Итак, быстро и максимально подробно излагаю разговор, наш с Джеффом разговор. Беда в том, что я чертовски сильно хочу помочь мальчикам, но понятия не имею, как это сделать. Мать пода придет через полтора часа, а у меня нет даже крохотной идеи. Молчу уже про четкий план. Признаюсь в своей некомпетентности. К такому меня точно институт не готовил. Только мать... Угольная бровь насатого красавчика удивлённо взлетает вверх. А почему не отец? Мистер Филкот занят. Он не может тратить время на такие мелочи. Дословно озвучиваю унизительные нравоучения секретаря большого босса. Подожди. Мы же говорим о Дерике Филкот главе гостиничной корпорации. Голос Кэма звучит напряжённо, словно парень хорошо знаком с акулой отельного бизнеса. «Ну да». Тогда странно, что Дэр не нашёл времени для визита. С титаническим трудом упрямый олень продолжает. «Это дяденька. Папашкин товарищ и партнер по бизнесу. В подобной ситуации даже мой отец прискакал бы галопом, а Филкотт-старший вроде как любит сына, в отличие от моего предка». Не ладишь с отцом? Почему-то от мысли о несчастливом детстве лосёнка мне становится грустно. С этим разберусь потом. К чему ты клонишь? Никак не могу уловить ход у мыслей Кэмерона. Ставлю свой Порше, что отец пода просто не в курсе ситуации. Выпаливает Блэк. Допустим. Однако это не решает нашей проблемы. Основную часть нет. Но Дерек в целом нормальный мужик. Папинков сыпет сынульки по первое число, если мы найдем доказательства вины пода. Засранцу мало не покажется. При таком раскладе семья сотрудника не пострадает. Глава корпорации ценит своих работников. Но чтобы все это сработало, нужны настоящие улики. Филкотт-старший, как и полагается, серьезному человеку, на слово не верит. Нахмурившись, Блэк потирает ладошкой лоб. Знал бы я, что работать здесь так сложно. Крен бы согласился. «Да уж, пряников с марципанами точно не жди. На удивление ты хорошо справляешься, малыш, и даже не пытаешься сбежать от проблем, улыбнувшись своим мыслям, возвращаясь в суровую реальность. Пострадавший ни за что не сдаст говнюка. Сам же понимаешь, а говорить с пацаном совершенно бесполезно». Мой заместитель подскакивает на длинные ноги и радостно вскрикивает. «Да не надо говорить, нужно показать!» Камеры, Катерина! Давай посмотрим записи, возможно, хоть что-то из этой мерзости попало в кадр. Твою же! Совсем забыла о них! Не сговариваясь, мы с Кэмом несемся в припрыжку к пункту охраны. Каждый мысленно молится о чуде.